После этой трагедии командующий принял решение передавать дискредитировавшие себя Ла-15 в другие округа, взамен осваивать МиГ-15. В этом самолете воплотились самые передовые технические идеи. После победы над Германией некоторые немецкие инженеры, создавшие для фашистских люфтваффе первый в мире действующие реактивные истребители Мессершмитт-262, оказались в советских авиационных шарашках, конструкторских бюро полутеремного типа, контролируемых органами госбезопасности. Трофейные идеи очень пригодились при создании чуда самолета а благодаря британскому двигателю Роллс-Ройса «Нейн», чертежи которого были проданы Англии СССР как недавнему союзнику по антигитлерской коалиции, МиГ-15 стал флагманом советской военной авиации и достойным конкурентом иностранным аналогам На Западе осознали свою ошибку лишь когда Миги учинили настоящий террор британским и американским самолетам в Корее. Впрочем, очень скоро англосаксы создали достойного противника русской кометии – Сейбра. Борису было поручено контролировать освоение в частях нового Мига. Так как двухместной спарки для обучения курсантов еще не существовало, Нефедов лично отбирал в каждом полку самых опытных летчиков для инструкторской работы. В их задачу входило натаскивать однополчан в парных полетах на МИГах. Не прошло и трех месяцев с тех пор, как новый инспектор по технике, пилотирования и воздушной стрельбе занял свою должность, а он уже пользовался полным доверием командующего округом и большим авторитетом в частях. Василий не любил сидеть в штабе, предпочитая наведываться на тот или иной аэродром и для него всегда организовывались не только богатые столы в особых генеральских кабинетах, но прежде всего полеты на пилотаж или воздушные стрельбы. В одном из полков пилоты, недавно начавшие осваивать МИГи, отстрелялись по воздушному конусу просто великолепно. А перед этим Сталин посетил другую часть, где устроил разнос командиру за то, что его подчиненные вместо мишени расстреливают случайных ворон. И вдруг такая приятная неожиданность. Командующий стал выяснять причины столь отрадного факта. Оказалось, незадолго до этого с летчиками полка почти неделю тренировался личный инспектор округа по пилотированию и стрельбе. Борис действительно поделился со строевыми коллегами своим опытом по части стрельбы. Вообще-то даже из обычного пистолета в движении попасть в цель чрезвычайно сложно. Любой профессионал может это подтвердить. Что уж говорить о летчике современного реактивного истребителя. Ты несешься на скорости свыше тысячи километров в час, твой противник тоже. Вдобавок он постоянно маневрирует, но у каждого мастера, как правило, есть свои определенные хитрости, помогающие добиваться успеха. Секрет снайперской меткости Нефедова заключался в том, чтобы стрелять не из стандартного горизонтального положения, а со скольжением. Вот увидите, сможете в одном заходе разодрать конус, как трусики желанной девушки, долгое время крутившие вам динамо объявил инспектор полковым летчикам на первой планерке. Они вытаращили на Бориса глаза. «Извините, но вы же призываете нас нарушить требования инструкции. Так стрелять не положено. А в бою тоже будете на инструкцию уповать? Рекомендую этот документ после первого внимательного ознакомления использовать в сортире. Учитесь проявлять инициативу. Попробуйте вначале то, что я предлагаю, а уж после еще раз обменяемся мнениями» и действительно вскоре летчики полка научились разносить воздушные мишени в пух и прах чем очень порадовали высокого гостя за отличную стрельбу полк получил благодарность командующего а бориса сталин своим приказом премировал новеньким автомобилем победа в то время почти все выпускаемые горьковским автозаводом победы шли в государственные учреждения лишь в исключительных случаях легковые автомобили продавались по особым разрешениям и только передовикам производства, прославленным героем войны, выдающимся научным и творческим работникам. Обладателями побед были актер Жаров, гроссмейстер Ботвинник, летчик Кожедуб, диктор всесоюзного радио «Левитан» Алексей Стаханов. Зато эти машины массово поступали в советские учреждения в качестве персональных автомобилей чиновников высокого ранга наравне с новыми ЗИС-110. Но так как на всех желающих 110-х не хватало, было решено, что часть начальников станут возить «Победы». Так что Нефедова этим подарком словно приравняли к знатным стахановцам и обкомовским, и министерским вельможам. Но когда Леня Одесса погорел в своем родном городе на какой-то крупной афере, Борис без сожаления решил продать автомобиль. Все-таки «Победа» стоила почти 9 тысяч рублей. Но опытный в таких делах Одесса отсоветовал это делать. «Командир, с подарками Сталина так не поступают. Пришлось Нефедову искать деньги в другом месте, благо теперь у него такая возможность имелась. Василий Сталин постоянно вынашивал какие-то амбициозные проекты, не считаясь с их стоимостью. Однажды он заявил министру обороны Александру Василевскому, «Отец поручил мне курировать спорт в армии. Я решил строить бассейн в центре Москвы. Прошу выделить пять миллионов рублей». И как это не фантастично, министр без колебаний подписал распоряжение о выделении средств. Большая часть денег действительно шла по назначению. Василий старался не допускать воровства, но за всем уследить, естественно, не мог. В хозяйственных делах летчик был малосведущим и доверчивым человеком. Кроме того, принц привык жить на широкую ногу, а на это тоже требовались деньги и немалые. Даже его генеральская зарплата не хватало на частые кутежи и выезды на охоту. Правда, многие затеи командующего финансировались из средств округа, в частности, хоккеисты знаменитой команды ВВС и другие спортсмены получали зарплату как действующие офицеры. За счет округа содержалось знаменитое охотничье хозяйство Завидово, где Василий любил охотиться и устраивать грандиозные кутежи со своими приближенными в уютно обустроенных охотничьих домиках. Со временем бухгалтерские схемы финансирования этих и иных забав Сделались столь запутанными, что даже опытным ревизором потребовалось бы не один месяц, чтобы в них разобраться. Да кто бы посмел без санкции самого хозяина начать копать под его сына? В итоге создалась чрезвычайно благоприятная среда для крупных утечек казенных средств. Естественно, ловкие дельцы-аферисты пользовались тем, что в окружении Сталина-младшего всегда пахло большими деньгами. Со многими такими коммерсантами Нефедов вскоре сошелся достаточно близко, они с удовольствием сужали его любыми суммами, даже не запрашивая высоких процентов. Этим типам гораздо важнее было иметь влияние на Василия через тех, кому он доверял. Борис как раз был таким человеком. Как командующий столичным округом ВВС Василий Сталин отвечал за организацию воздушных парадов в Тушино и над Красной площадью. При подготовке к очередному такому событию Нефёдов выполнял функцию правой руки своего патрона, помогая отбирать экипажа для выполнения ответственного задания, тренируя их. Очень многие заслуженные лётчики стремились попасть в заветный список. У Нефёдова вдруг появилось множество друзей. Прежние знакомые, которые когда-то отказывались помочь ему остаться в армии, теперь наперебой зазывали в гости или в ресторан. Возле Бориса толпилось много людей, которые были подобострастны перед начальником, подхалимничали, заискивали. Но Нефедов не слишком верил в искренность тех, кто слишком настойчиво искал его дружбы. Во время ежегодных парадов Борис непременно лично участвовал в показательных полетах на пилотаж и воздушный бой. Многие ему завидовали, ведь мало кому из летчиков выпадал шанс блеснуть мастерством перед самим хозяином и полубогами из ЦК партии. Стоило Иосифу Виссарионовичу осведомиться, что это за летчик в истребители, как фамилия. И недавний капитан мог взлететь в стратосферу власти, на такие карьерные высоты, где обитают лишь самые избранные. Такое уже неоднократно случалось в прошлом, например, после войны в Испании. Правда, для многих героев такое внезапное возвышение закончилось в расстрельной яме. Но об этом мало кто из завистников думал какая степень ответственности за возможную ошибку верный сын своего отца василий сталин точно бы не пощадил виновного в срыве парада а уж стрелочников в этой стране умели находить быстро между тем опыта в применении только недавно появившихся реактивных самолетов еще было накоплено мало к тому же чрезвычайно скоростные самолеты предназначались для боя показывать их в парадном строю как танки и самоходки было крайне рискованно Существовал большой риск штурманской ошибки, особенно в плохую погоду при ограниченной видимости. Участвующие в параде тяжелые поршневые бомбардировщики Ту-4, реактивные бомбардировщики Ил-28 и истребители Миг-15 должны были появиться над Красной площадью одновременно. При этом взлетали они с разных аэродромов и шли к точке встречи, естественно, на разных скоростях. Целая команда штурманов пыталась синхронизировать этот процесс. Но все равно мчащиеся на скорости свыше тысячи километров в час истребители могли запросто пройти над Красной площадью не строго вдоль Мавзолея, как полагалось, а, например, черкануть по горизонтали, а то и вообще разминуться с местом парада. Это вполне могло быть расценено главными зрителями как разгильдяйство, саботаж или того хуже. Диверсия. Не говоря уже о вероятности столкновения самолетов над Кремлем, которое невозможно было стопроцентно исключить, и падение обломков страшно подумать на Мавзолей. За такое преступление расстрел виновных выглядел бы самым мягким наказанием. Поэтому накануне очередного парада Нефедов практически не бывал дома, проводя теоретические занятия с экипажами в классах, либо отрабатывая встречный пилотаж перед тем, как лично продемонстрировать его над Тушинским аэродромом. На одном из парадов он даже занял место второго пилота-бомбардировщика Ту-4. Машина Борису очень понравилась. Он даже впервые не испытал свойственного всем истребителям чувства превосходства над коллегами из других видов авиации. Бомбардировщик сделали специально для транспортировки первой советской атомной бомбы. А бомбу-то наши ученые сделали и испытали быстро, чтобы выйти на паритет с американцами. А вот самолета, способного ее нести, в Советском Союзе вначале не было. Андрей Николаевич Туполев хотел создать новый бомбардировщик Ту-64, но Сталин решил, что получится быстрее и лучше, если скопировать американский В-29 «Суперкрепость». Три таких самолета, совершивших вынужденную посадку после бомбежки Японии в 1945-м, находились в Приморском крае. Один из них, специалисты КБ Туполева, разобрали до винтика и сделали чертежи. Затем машина была запущена в серию. Получился великолепный самолет. И вот на одном из парадов Нефедов в качестве второго пилота ввел лидирующую тушку. Строй бомбардировщиков и сопровождавших их истребителей шел очень красиво, четко, без сучка и задоринки. Перед этим летчики парадной группы много тренировались, и Борис вместе со всеми чувствовал себя именинником. После приземления на аэродроме в Чкаловске участников воздушного парада пригласили на прием в Кремлевский дворец. Во время банкета Сталин произнес речь. Но Борису больше запомнились некоторые пьяные генералы, которые под конец застолья обнимали и целовали в засос мраморные женские фигуры, украшающие банкетный зал.